Голова 32. Пурия с открытым ртом, не замечая больше ничего, обходила вокруг возвышающегося исполиной инженерной мысли древних артефакторов. Раньше такие машины изготовлялись лишь на заводах Гнатехов. Ныне эта территория принадлежит Южной Короне. Немногие работающие экземпляры старины сохранились до нашего времени у глав государств или богатых коллекционеров. Гномы и теперь продолжают их делать, но уже более простые модели в основном ширпотреб. Впрочем, роботостроением занимаются не только длиннобородые коротышки, магических железных солдат на поток клепают и ильрусы в северной короне. Оказалось, что даже в конфедерации рептилоидов нашелся драг-гений, воссоздавший и основавший их на совсем другом принципе распаде синтеза материи. Эти двигатели были очень близки к физическому процессу с продвинутой Борговской технологией реакторов. Но имперские были не в пример лучше, способные с высоким КПД перерабатывать любое вещество, а клановские – лишь тяжелые радиоактивные металлы. Лиса девочка, задрав голову вверх, благоговейно подмечала все детали устройства и не заметила валяющуюся на полу деталь, о которую и зацепилась, чуть не разбив себе нос. Поднявшись и подобрав обломки, она, не соблюдая этикет, Цветаста выругалась про каких-то неумных, разычмальных догеров, а чей мризерский крюик она споткнулась. Потом, подойдя к Олегу, возмущенно высказалась по этому поводу. «Ваше Величество, кто посмел сломать очень важное невосстановимое устройство – планшетку программатора, руки бы тому оторвать по самую задницу. Теперь деталь разрублена на куски, которые уже не скрепить». Она негодовала, готовая бы казнить любого замешанного светотатствий над древним артефактом но лишь опустила руки от бессилия и чувства невосполнимой утраты. Как технарь технаря, мужчина ее прекрасно понимал. Перед тем, как ответить, он мысленно посоветовался с симбионтом о возможности восстановления и, получив однозначный отказ, решил перенаправить гнев на неубранный труп. «Вот виновник, вражеский шпион, ее рук дело», указывая на валяющуюся мертвую текеру. Лисичка, обернувшись, нахмурилась еще больше. И ни слова не говоря, скастовало заклинание, от которого в ангаре весь мусор, накопленная веками пыль и грязь, исчезли вместе с телом. «Теперь робот не может быть обучен в кратчайшее время. Вам придется учиться вместе с ним на полигоне. Это очень долгий и муторный процесс», – Расстроена продолжила она. «Урия, в нашей семье принято между собой обращаться без этих придворных аристократических политесов. Хочешь называй меня просто Олег или полковник Беркутов?» «Спасибо за доверие, мой кронконсорт. Мне хоть и непривычно так себя вести, но я постараюсь для пользы дела», – поклонилась Факсорша. «Олег, не слишком ли интенсивно трясешь перед ней своим хвостиком? Ты ее совсем не знаешь», – едва слышно прошептала подкравшаяся поближе Рабиша. «Сэси, у меня нет хвостика, как ты выразилась. Она отличный, грамотный мастер и может нам реально помочь. Не вздумай ее даже обижать своим недоверием или плохим словом». Очень тихо произнес в ответ мужчина, но зайка своими локаторами могла услышать и более слабые звуки. Она сморщила недовольную гримаску и ушла делиться подозрениями с ей близкой подругой Ашей. «На чем мы остановились?» – человек вернулся к разговору с техником. «Давай выводить машину на полигон. Времени на подготовку осталось очень мало». «Я зайти внутрь рубки не могу. псик не пустит любого, кто титулом ниже принца». «Для ремонтных работ, конечно, предусматривается его отключение, но сейчас время не терпит, как вы...» «Ты говоришь, мне нужен устойчивый канал с вами... с тобой, чтобы помочь разобраться в управлении». Четко по-деловому, но постоянно перестраиваясь на обычное обращение, поставила задачу специалист. «Могу я тоже называть тебя сокращенным именем, например, Фур или Фури», уточнил полковник для сокращения все неисчезающей дистанции. «Да, Ваше Величество... Ой, Олег...» Ее смущенный голос снова напомнил родные до боли интонации супруги, когда она, растратив все выданные на неделю деньги, вновь приходит раньше срока их просить на какую-нибудь безделицу. «Ты можешь хранить тайны? Я спрашиваю об этом, потому что обратного пути, когда я ее раскрою, у тебя уже не будет. Придется с нами провести весь свой остаток жизни», нагнал страху и туману землянин, чтобы проверить реакцию. «Ты мне очень нравишься своими поступками и делами, бескорыстно защищаешь нашу родину, за которую я готова отдать свою жизнь. Ради нее я готова на все, и даю слово свято хранить любые ваши секреты», – произнесла она клятву с ритуальной схемой расположения рук перед собой, не колеблясь. «Тогда надевай вот это». На глазах шокированной лисы Беркутов отпочковал от себя стандартный нанокомплект, пояс и обруч, и передал ей в руки. По внутренней связи тут же пришло возмущенное предостерегающее высказывание Аташи. «Дорогой, не слишком ли ты торопишь события? Распускаешь перед ней свои орлиные перышки. Это Факсорша. А они все очень хитры и изворотливы. Даже Драконша нас обманула и предала. А тут Лиса». «Иса, я вас всех очень люблю и знаю, что делать. Верьте мне». Человек заткнул рот всем ревнивым женам одновременно, прекращая недовольные прения. «Что это за технология?» Ури в ужасе смотрела, как облепивший ее пояс начал растекаться ровной обтягивающей пленкой по всему телу, превращаясь в серо-черный скаф. «Ой, со мной кто-то здоровается через ментальную связь!» Пискнула она от страха. «Пожалуйста, не бойся. Для тебя это не опасно, как и для всех наших друзей. Я носитель нанитов, а это наш всеобщий питомец, дружественный симбионт и защитник, помогающий в любом деле. Обращайся к нему по необходимости». «И не забывай кормить, желательно анаптаниумом!» Видя предсказуемое замешательство, поспешил ее успокоить. «Так ты, Борг!» Техник намеревалась упасть в долгий продолжительный обморок, но наученные опытом ее новые подружки, вовремя встав по бокам, подхватили под руки и поставили обратно в вертикальное положение. Оставив произнесенный риторический вопрос без ответа, землянин пошел к ноге робота и уже знакомой процедурой переместился на мостик. Отсюда был виден полный обзор вокруг тяжелого меха. Создавалась эта иллюзия проекции визуальных экранов по периметру кабины. Перед человеком приглашающий появилось два сферических выступа, намекающих взяться за оба руками. «Прости за слабость, Олег, я уже контролирую себя. Оказывается, иметь такого симбионта очень удобно. Он мне все транслирует, будто сама нахожусь внутри. Постараюсь привыкнуть. Положи ладони на контроллеры управления. Проведем процедуру синхронизации». Раздался голос механика а человек последовал ее совету. Волны тепла побежали по рукам то в одну, то во вторую сторону. Забытое с курсантских времен чувство легкого головокружения охватило на несколько секунд сознание. Следом на тело будто навесили тонны тяжести. Произошел эффект вживления в машину. Теперь оператор робота, двигая своим телом одновременно, управлял роботом. «Замечательно! Синхронизация прошла успешно. Пока стой прямо и не шевелись, мы должны подняться на поверхность». А там уже активно побегаем. Сейчас наведу на нас транспортный портал планетарной диспетчерской. Она связалась с помощью вынутого из кармана переговорного устройства с транспортными магами. Пространство заискрилось вокруг. И уже раскинуло зелеными полями поверхность планеты. Начинаем комплекс обучающих упражнений. Аша и Сесилия, займите место в бункере управления полигоном. Он у нас за спиной выдвинул спускаемую платформу. Будете помогать мне создавать и управлять фантомами-мишенями. «Идите вслед за мной, чтобы никуда не провалиться». Видно, что проведение полигонных испытаний у Фури было чуть ли не ежедневным занятием. Полковник проследил, как три маленьких девочки, так они представлялись большого расстояния, зашли на открывшийся холм. Ему захотелось рассмотреть это получше, и только он это подумал, активизировалось увеличение, заодно наложив на изображение сетку прицела. Это недоразумение не укрылось от бдительного инструктора, которая приказала немедленно переместить взор в другое место пока они не спрячутся от неопытного водителя любое действие тут происходит по мысленной команде у робота имеются как наступательное оружие так и оборонительное на плечах руках и торсе спрятаны разнокалиберные энерголучевые пушки чем выше калибр тем мощнее и дальнобойнее луч и тем ниже темп его стрельбы и выше общий нагрев конструкции лекция производилась одновременно с демонстрационным показом на переднем экране схемы робота и подсветкой обсуждаемых узлов. Активация пушек на броне производится устной командой, луч, и следом выбираешь, какой именно. Выстрел производится мысленной командой при наведении прицела». «Я, получается, чуть в вас не выстрелю», – испугался землянин. Но Факсорша не стала заострять внимание на опасном моменте, созданном новичком. Продолжила объяснять, за что полковник был ей благодарен. Навесное энергетическое оружие в процессе боя можно поменять на другое, использующее механические принципы нанесения дистанционного удара, например, на метание роя железных ядер, разогнанных до огромной скорости специальными ускорителями, вызываемая устной командой Гаус. Из-под правой руки робота выдвинулся широкий раструб. Стрельба из устройства требует предварительной подготовки, магия создает серию снарядов, накачивает ускоритель до максимума и лишь потом производится залп. Из него можно вести огонь одиночными ядрами. Команда «Кэнон». В этом случае точность стрельбы и дальность повышаются, но снижается наносимый урон. От обилия вооружения мужчина даже растерялся, как бы в попыхах не забыть правильно выбрать турель. Оказывается, экскурс «Мир возможностей Паладина» на этом не ограничился. Далее посыпались новые команды и термины. «Для удаленного дистанционного поражения цели предусмотрены плечевые ракетные установки с запасом в 30 самонаводящихся ракет. Команда активации – баллиста. После расхода всех зарядов пустая кассета убирается в корпус и производит перезарядку на новую партию. Прошу про это не забывать!» «Пури, тут так много всего натыкано, из чего можно хорошо пострелять!» «Не понимаю, а зачем нам нужен был тот программатор?» «Землянин потоптался ногами...» а робот с некоторой задержкой повторил действия пилота. Причем неприятно обратно, влияя на скорость движения самого Олега заторможенностью. Этот уникальный комплекс способен был выучить мощные заклинания, которые не каждый маг способен сам скостовать Например, удар цепью молний, жидкий огонь, огненный метеорит, острый луч, перерезающий все на своем пути, летающая секира, поток лавы, да еще многое другое. Оператору достаточно было просто включить магический излучатель и назвать нужное заклинание. Если водитель не слишком подвижен, то это можно было компенсировать загруженными навыками более подвижных и ловких существ. Теперь, к сожалению, придется довольствоваться лишь твоими имеющимися навыками. «Сожалею, что так вышло. А боевые роботы сражаются в рукопашном бою между собой», – поинтересовался человек. «Да, особенно когда заканчивается запас маны или повышен уровень нагрева, не позволяющий вести стрельбу. Правда, в последнем случае при достаточном запасе энергии Можно дать команду магического сброса тепла – Уланд. Но запас маны при этом сильно истощается. Для рукопашного боя имеется команда клинок и щит. Дальше, думаю, понятно, как ими пользоваться. «Мне уже не терпится все это испробовать», – заволновался, как перед экзаменами Олег. «Давай попробуем походить в окрестностях и обнаружить скрывающихся под маскировкой и передвигающихся на бронированном спидере условных врагов. Роль пилота спидера будет выполнять сессии. Ты готова, детка?» Буря, как опытный демонстратор полигонных развлечений, показывающая их высоким чинам, сразу нашла ключик к сердцу ее новых подруг, дав им поучаствовать в представлении и охоте на любимого мужчины. «Я пилот спидера? Вот это да! Мне еще никогда не доводилось это делать! Конечно, я всегда готова!» Радостная зайка, видимо, дорвалась до штурвала и уже втопила газ. «Прекрасно! Только раньше времени не выскакивай из укрытия, а то обнаружишь себя!» Сделала замечание инструктор ретивой неугомонной гонщицы. Ты, Аша, будешь выполнять роль пилота космического истребителя. Стоит говорить, что глаза Катерки зажглись от предвкушения, как два зеленых лазера. А я позже выйду к вам на боевом роботе. Начали!